Глава двенадцатая. Наконец-то ушли тучи, солнце смело выглянуло из-за пика, поежилось от осеннего холода и снова спряталось. Казалось, оно передумало светить в этих горах и собирается отправиться в другие места, где не идет пар изо рта в восемь утра. Даже Пенелопа решила полежать подольше этим утром. Огонь в камине давно погас, каменные стены впитали тепло, Но к утру остыли, и не было никакого желания вылезать из-под теплого одеяла да еще шерстяного пледа сверху. Она ужасно напугала Николепту. Проснувшись, та не почувствовала ничего, кроме холодного воздуха, ни потрескивания дров, ни запаха кофе. Юркнула обратно в спасительное тепло кровати, но тут же внутри стало еще холоднее, чем снаружи. Холодный, обжигающий ком заворочился где-то в груди, там, где, говорят, должна быть душа. Она вскочила, забыв о тапочках, босиком пронеслась по холодному полу, влетела без стука в комнату подруги. «Ты что? Все в порядке? Ты хорошо себя чувствуешь? Что случилось?» На первые два вопроса ответ «да». На последний ответ «нет». Ничего не случилось. Раз в жизни встала бы раньше меня, растопила камин, сварила кофе. Ледяной ком растаял, на смену ему пришло тепло окутало все внутри обожгло глаза, даже слезы заблестели. «Я сейчас, я быстро!» «Мою большую чашку!» Николета метнулась к двери и замерла. «Ты помнишь, что сказал доктор Вернелли? Пять! Максимум пять чашек эспрессо в день! А ты сколько пьешь?» «Нет, ты все-таки не убедишь меня, что все в порядке! Я сейчас позвоню доктору!» Пенелопа покачала головой. Неугомонная. Говорю же, все в порядке. Это осень, просто осень и холод, вот и не хочется вставать. И не надо беспокоить доктора. Давай лучше прогуляемся, зайдем в мясную лавку, к кондитеру. Скоро станет скользко, и я совсем из дома не выйду, только на воскресную мессу. И к доктору Вернели зайдем, даже не спорь». Конечно, доктор принял их без записи. «Плохо, что вы пьете двенадцать чашек кофе в день, маэстро. Каждый день подумать только!» Врач посмотрел на Николетту и покачал головой. «Вы хотя бы скрывали это от меня, ради моих нервов». «Ты мой врач, Пьетро Вернелли, и я ничего от тебя не скрываю. От врача, священника и адвоката нельзя утаивать информацию. И вы кладете в каждую чашку по два кусочка шоколада и три кусочка сахара?» «Мне так нравится», — пожала плечами Пенелопа. «В эспрессо я кладу только шоколад, в двойной эспрессо добавляю сахар. Говорят, что кофе полезен для сердца, сахар — для мозга». «Кто ж вам это сказал?» — спросил Вернелли, не скрывая улыбки. «Люди говорят о многом, Пьетро. Большинство разговоров меня не интересует. Я слышала их много раз». Но если речь идет о кофе или вине, о вкусной еде, я слушаю. Не верится, что женщина в вашем возрасте, которая двенадцать раз в день пьет кофе, а в остальное время гоняется за преступниками, находится в такой хорошей форме. Как врач я счастлив. Просто я не понимаю, как это возможно. Возможно, это потому, что я больше не нервничаю из-за пустяков. Посоветую это другим своим пациентам, и увидишь, как изменится их жизнь. И я не трачу время на гонки за преступниками. С моими ногами я редко выхожу из дома. Я просто помогаю тем, кто в этом нуждается, своим друзьям, и ничего больше». Николета не замечала холода, когда они с Пенелопой вышли от доктора Вернели и не спеша пошли в сторону мясной лавки. Ей хотелось пританцовывать. Пенелопа в хорошей форме. Мадонна, какое счастье! Пусть ворчит, пусть вредничает. В конце концов, она имеет на это право в 91. Лишь бы была здорова. «Мне нравится, когда ты режешь прошутто тонко, Рафаэле, говорила меж тем маэстро Мяснику, крупному кудрявому мужчине за пятьдесят. Но не настолько же тонко, чтобы ломтики прилипали к бумаге. Поверь, приходится тратить больше времени, чтобы отделить ломтики, чем приготовить антипасти. Это не моя вина, маэстро. У этой машины свой разум. Она режет так, как хочет. Тогда тебе стоит отложить машину в сторону и резать ломтики ножом, как твой отец делал. У него была рука хирурга. Ему было легче сосредоточиться на работе. Другие ритмы жизни... И знаете, маэстро, он никогда не был так счастлив, как за этой стойкой. Он не считал это работой. Скорее, он проводил дни в компании друзей. Мы чувствовали то же самое. В те годы деревня была другой. Сейчас к нам приезжает гораздо больше туристов. Нас догнала цивилизация. И это помогает нашей молодежи зарабатывать на жизнь. Но я скучаю по тем давним тихим дням, Наверное, это часть старости, но приятно хранить воспоминания о друзьях, таких как твой отец. Помню, он говорил, что именно вы отговорили его открывать ресторан, вместо этого он открыл мясную лавку. Скорее, это был мой муж Габриэли, упокой Господь его душу. Но я с ним согласилась. Фабрицио ненавидел толпы, а если ресторан пустует, он закрывается. Но он любил общаться с людьми и был отличным продавцом. И лавка оказалась именно тем, что надо. Он много работал, и я ни разу не видела его без улыбки на лице». Рафаэля завернул прошуто в коричневую бумагу и заклеил ее с двух сторон. «Я знаю, вы просили двести грамм, но пусть будет четыреста. «Я заплачу», — кивнула маэстро. Мясник вышел из-за прилавка. Пенелопа не доходила ему до плеча и казалась втрое тоньше Рафаэли. «Считайте это подарком. Не от меня, от моего отца». Пенелопа улыбнулась и кивнула. «В таком случае благодарю вас обоих. Тебя за такой добрый жест, а твоего отца за такой восхитительный подарок». В кондитерской Олесии они взяли по чашечке кофе и выбрали по хрустящей карамельной тарталетке. Хозяйка оглянулась по сторонам, присела к ним за столик. «Знаете, как бывает, люди все время говорят с продавцами в лавках, с барменами, с кондитерами, как будто мы заместители приходского священника, но готовы поспорить, что священник не слышит и трети того, что говорят нам. Обычно я молчу и пропускаю все мимо ушей, но в этом случае я подумала, что вам стоит знать». «О чем ты, девочка?» По деревне ходят разговоры, что Симоне Альбани не должен был обращаться к вам за помощью. «Почему? Как так?» Говорят, что сеньора Николета и Моришала Брандолини были на ужине, и поэтому должны быть в списке подозреваемых вместо того, чтобы копаться в чужих делах. Знаете, что-то вроде «главное во время расследования не выйти на самого себя». У Николета челюсть отвисла. «Передаю слово в слово, как услышала». «Но вы же знаете, в деревне болтают, лишь бы было о чем говорить. Я бы на вашем месте не брала в голову. Помните, меня записали в убийцы и даже перестали ходить в кондитерскую? Через две недели все встало на свои места. Я не хотела вас расстраивать, просто... Если кто-то говорит обо мне за моей спиной, я хочу это знать». «Спасибо, Олеся. Знаешь, самое тревожное не в том, что говорят за нашей спиной. Дело в том, что они не ошибаются». Мы с Бани были там, в темноте, когда девушку убили. И объективно люди правы. Что за чушь, вы даже не знали девушку? А ты знаешь, сколько убийств совершают люди, не знающие своих жертв? Нет, я тоже, но думаю, не одно. И у новой лейтенантши Карабинеров мы с Бани в списке. Двери отворились, колокольчик зазвенел, и в бар вошел директор школы Рикардо, за ним пожилая сеньора, живущая по соседству. «Говорят, Лоренцо Лапини пропал», — заговорческим тоном сказала сеньора. «С каких пор?» — удивился Рикардо. «Я подвез его домой от Альбани позавчера ночью». «Погодите, что? Вы подвезли его домой?» — Ахнул Николетта. «Я не знала». «Вы просто не спрашивали». «Когда вы ушли? Я собиралась с вами поговорить. У меня куча вопросов, которые я всем задаю». Я помню, когда выключился свет, вас с Лапини уже не было». «Вы меня подозревали?» — засмеялся Рикардо. «Знаете, я все время в стороне от всех событий. Неужели хоть раз я оказался в центре внимания?» Олеся хихикнула. «Не буду вас разочаровывать», — поджала губы Николета. Нашел с чем шутить. «Но я бы не смеялась над такими вещами. Вы же понимаете, как подозрительно выглядит исчезновение в темноте». Я вернулся домой, убрал ветки, которые ветер сбил с деревьев, потом почитал у камина, проголодался и приготовил грибной соус к пасте. Свидетелей, конечно, нет. Ни одного, за исключением моей кошки. Но она меня недолюбливает, так что я не стал бы доверять ни единому ее слову. Олеся снова хихикнула. — А Лапини? Вы подвезли его прямо до дома? Не помните, во сколько это было? Директор школы кивнул подвез на время не смотрел не понимаю куда он мог пропасть, надеюсь он скоро объявится смешно подозревать его в убийстве он даже не знал эту семью думаю это дело рук кого то из домашних убийца спустился в подвал вывернул пробки и свет погас он хорошо ориентировался в доме все просто причем тут лапини Николета хотела задать следующий вопрос, но молчавший до сих пор пожилая сеньора устала стоять в сторонке Я встретила начальницу карабинера в продуктовой лавке. Товар стоит 2 евро, она сказала, что заплатит только один. Николетта вспомнила лейтенанта Карлини на рынке. Вы хотите сказать, что она пыталась торговаться в продуктовом магазине? Не платить по цене, указанной на наклейке? Некоторые думают, что их обманывают. Но в деревенской лавке, которую держит совсем небогатая семья, они не купаются в деньгах, это же смешно. — Говорят, — понизил голос сеньора, — что она делает так везде, где хочешь что-то купить. Все в изумлении переглянулись. Такого в деревне еще не было. — Хотите, я отвезу вас? — галантно предложил директор школы. — Прекрасная мысль, — кивнула Пенелопа. — Буду рада, если вы отвезете меня домой. Сама буду полдня подниматься в гору. — Что значит «меня»? — удивилась Николетта. «А ты собиралась в гости», — выразительно посмотрела на нее старшая подруга. «Кому?» «Мадонна, дай мне силы! Дай руку, помоги встать!» Николета наклонилась, а Пенелопа шепнула. «К Альбане, разумеется! Или мы больше не занимаемся этим делом!» «Может быть, Альбани скрывали какую-то тайну, и убийство связано с ней?» Почему такой успешный человек, как Симоне, бросил важную и прибыльную работу и переехал с семьей в деревню в одной из самых провинциальных и экономически неразвитых провинций Италии? Как поживают девочки после шока от потеряняни няни? Не успела Николета, погруженная в миллион вопросов, крутившихся в голове, зайти во двор дома Альбани, как из-за дома вылетела младшая девочка, сделала колесо прямо на подъездной дорожке и унеслась в сад. «Бонжорно, сеньора!» Дверь отворилась, у входа стояла старшая девочка. «Доброе утро, прости, не знаю, как тебя зовут». «Я Джизелла, а моя сестра Кларичи». «Доброе утро, Джизелла. Ты не играешь со своей сестрой?» Девочка молчала. Ей было лет двенадцать, не больше. «Я знаю, мы едва знакомы, но хочу, чтобы ты знала, что я живу в желтом домике на горе на другом конце деревни со своей подругой сеньорой Пенелопой». Любой в деревне покажет тебе, где живет маэстро. Так что, если у тебя когда-нибудь возникнет желание, ну, не знаю, зайти в гости, мы тебе всегда рады. — Я не призываю тебя сбежать из дома, — улыбнулась Николета. Просто... просто приходи, если хочешь. Девочка кивнула, и Николете показалось, что в глазах ее мелькнула радость. — Вы пришли поговорить с родителями? — Да, я бы хотела сегодня поговорить с твоей матерью, если можно. Она хорошо себя чувствует, не знаешь?» «Настолько хорошо, чтобы...» Девочка отвела взгляд. «Чтобы что?» «Ничего, она наверху. Я сбегаю и скажу ей, что вы здесь». «Что это было?» — подумала Николета. Она оглядела холл, вспоминая тот вечер. Здесь каждому гостю подавали бокал просека, весьма дорогого. «Поднимайтесь, сеньора!» — Джизела появилась на лестнице. «Моя мама отдыхает и просила, чтобы вы прошли к ней в спальню». В дом вбежала Кларичи, громко сказала «бу» и снова унеслась куда-то. Дверь была толстой и старой, покрытой множеством слоев краски с древним латунным замком. Комната находилась в углу дома. Высокие окна по обеим сторонам пропускали много света, но Адальжиза наполовину задернула шелковые шторы, так что свет был мягким и рассеянным. «Здравствуйте, сеньора Николета. Хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы согласились». Я была очень рада, когда Симоне сказал мне, что вы с подругой согласились помочь. Я просто не знаю, что... Знаю, прошло уже много дней, но я до сих пор не могу поверить, что это произошло. «Понимаю», — сказала Николета, опускаясь на пуф рядом с кроватью. «Как долго Виола работала в вашей семье?» «Шесть месяцев, что-то около того». «Вы были довольны?» «Да, она нас устраивала». «Она ладила со всеми в семье?» «Вполне». «А как насчет сеньора, отца Симоне? Рафаэли? Не думаю, что они много общались. Он большую часть времени проводит в своей комнате. Я задам вам неприятный вопрос. Ваш муж или свекор? Кто-то проявлял интерес к Виоле как к женщине?» «Вы время зря не теряете, да?» «Не, ни один из них». Адальжиза улыбалась, но взгляд был злым. Все, чего мы хотели, это оставить нашу суматошную миланскую жизнь и сменить ее на что-то спокойное и мирное. Это должно было пойти на пользу всем нам, а теперь это произошло. Уверенно все в деревне, наверное, решили, что мы кучка сумасшедших убийц и не хотят иметь с нами ничего общего. В деревне много болтают, но не скоро на решительные суждения. Я устала. Давайте поговорим в другой раз. Николета пожала плечами, выбора у нее не было, пришлось распрощаться. Она вышла из дома и не видела, как открылась дверь, и в спальне появился Симоне. Что она хотела? Не понимаю, зачем ты нанял эту женщину? Ты правда считаешь, что это замечательная идея, позволить не только тупым карбинерам, но и деревенской тетке совать свой нос во все наши дела? Что на тебя нашло, Симоне? Что может быть лучше, чем привлечь еще больше следователей, чтобы избавиться от сплетен? Приму это как признание. Ничего подобного. Только послушай, как ты думаешь, что произойдет, если появится толпа незнакомцев и тут же убьет кого-то из домочадцев? Они подумают, что это один из нас, понимаешь? И это довольно разумный вывод. Зачем какому-то человеку из деревни, которого ты случайно пригласила на ужин, убивать ее? Без причины. Адальжи заткинулась на подушке и уставилась в потолок. Симоне знал, что в таком состоянии она не расположена разговаривать, и молча вышел.